Трое Гамбальтов гарциозно делились от строя легионеров и застыли по стойке Смирно. Полоса препятствий устроена для того, чтобы на ней могли проверить в свои силы все служащие подразделения пояснила Бренди как для зрителей, так и для своих подопечных. Наша рота имеет свой собственный план преодоления препятствий. И со временем вы узнаете, в чем состоит этот план. Но сегодня у нас проводятся особые учения для наших новобранцев. Летный лейтенант Квелл, зенобианский военный атташе, окажет нам помощь. Вы готовы, лейтенант? «Готов, сержант Коньяк», — послышалось из зенобианского транслятора. Маленький ящер шагнул вперед и оскалился. Шут знал, что это улыбка, а вот и некоторые зрители невольно попятились. Те же, что привыкли обращать внимание на мелкие детали, заметили бы, что Квел сегодня не в своей обычной черной легионерской форме, а в спортивном костюме и кроссовках. Бренди снова обратилась к Гамбальтам. Лейтенант первым побежит по полосе препятствий. и мы дадим ему трехминутную фору. Затем вы все трое должны будете догонать его, попробовать поймать и доставить к финишу. Перед ним же поставлена задача попытаться обогнать вас и добраться до финиша без вашей помощи. Вам надлежит принять все меры предосторожности и постараться не поранить друг друга. В остальном... Можете действовать без ограничений. Вопросы есть?» Гамбальты покачали головами. Эту манеру они успели перенять у людей. «Отлично!» — кивнула Бренди. «Лейтенант, стартуйте, как только будете готовы!» Манзай! возопился на пьянец и устремился вперед по полосе препятствий. Бренди проводила его взглядом, Затем обернулась к новобранцам. Прошу прощения, я совсем забыла просветить вас на предмет других деталей сегодняшних учений. Через три минуты после старта гамбольтов, старт будет дан для всех остальных участников забега. Задача перед ними будет поставлена следующая: помешать вам поймать лейтенанта. Им также не возбраняются прибегать к любой тактике, за исключением нанесения телесных повреждений. По глазам новобранцев было видно, как их удивило изложенное старшим сержантом задание. — Сержант, вы шутите, да? — прищурился Махатма. — Нет, мы, конечно, постараемся, но вы же видели, на что они способны, эти гамбальты? Нам и первого барьера не успеть перепрыгнуть, а они уже будут на финише с лейтенантом Квелом в охапке. Не сдавайся раньше времени, посоветовала ему Бренди, не отрывая глаз от хронометра. Квел мчался по трассе, преодолевая препятствие за препятствием и демонстрируя при этом точно такую же прыть, как тогда, когда уворачивался от легионеров. Бегая по гостинице. «Две минуты до старта...» «Слушайте, этот Квел похоже, может до финиша добежать, Пока гамбольты еще не стартовали», — пробормотал один из новобранцев. «Тогда мы точно победим». Некоторые согласно закивали. В толпе зрители начали соображать, что к чему, И, желавшие сделать ставки, Поспешили к букмекерам, чтобы успеть, пока не стало слишком поздно. «Это ящерица! Быстрее молнии!» — восторженно прошептал один из зрителей. «Пятьдесят против одного! Что он обставит кошек?» «Предлагаю два к одному на ящерицу», — сказал тот букмекер, к которому подошел этот клиент. «Нет уж, не меньше, чем три к одному». Пока больше ставили на Гамбльтов, руководствуясь слухами об их необычайном проворстве и рассказами очевидцев о том, как ловко и легко Гарба изловила лейтенанта Квела в вестибюле верного шанса. Но вскоре болельщики Квела уже делали ставки пять и шесть к одному. Людей никто, похоже, в расчет не принимал. «Одна минута до старта». — сообщила Бренди. Гамбальты разминались, потягивались, готовились к забегу. Как и остальные новобранцы, бежать они должны были с полной выкладкой, то бишь стуга набитыми вещмешками. Эту традицию в свое время ввел шут и отменять не собирался, хотя, казалось бы, за счет этого гамбальты приобретали еще одно преимущество — перед нагруженными вещмешками людьми. В их кошачьих телах таилась немыслимая выносливость, которую люди были не способны приобрести даже за годы самых усиленных тренировок. И вдруг один из зрителей крикнул «Смотрите, ящер остановился!» И точно, пробежав примерно четверти дистанции, Квел выбежал на открытое пространство Остановился и уселся на землю. «Чего это он? Какого черта?» Возмутился другой зевака, Только что сделавший солидную ставку на зенобьянца. «Устал ли сбрендил?» «Да это они нарочно подстроили!» завопил еще один. «Верните мне мои деньги!» «Не выйдет, приятель!» Покачал головой букмекер, Который принял у него ставку. Жалко проиграть, так не делай ставок. Если кто-то желает поиграть, предлагаю два к пяти на котов. Гамбль ты марш! скомандовала Бренди, и трое гигантских котов, словно ядра, пущенные из катапульты, ринулись вперед по трассе. Расстояние они преодолевали с фантастической скоростью и как бы без особого труда. Все трое не сводили глаз с Квела. Тот безмятежно отдыхал, хотя до него оставалось не так уж и далеко. Одни зрители, как зачарованные, влюбовались грацией и изяществом Гамбальтов, а другие поспешили к столикам букмекеров. Через минуту ставки уже составляли десять к одному на гамбольтов. Букмекеры изо всех сил старались придержать эти ставки, И пытались убедить клиентов ставить на странно себя ведущего Квела. Так, сказала Бренди, проводив взглядов Мгамбальтов, обернулась к остальным новобранцам и подбоченилась. Слушайте меня внимательно, ребята, рявкнула она. Вы у нас теперь легион. Больше того, вы это рота Омега. А рота Омега — это значит семья. Мы преодолеваем полосу препятствий по-своему. И сейчас вы увидите, как это делается. Бренди поднесла к губам, висевший у нее на груди, на цепочке свисток, и резко дунула в него. И тут из толпы зевак вышла рота Омега. До этого мгновения легионеры стояли за полем, смешавшись со зрителями. Конечно, не все сейчас были здесь, ведь кто-то должен был остаться на охране верного шанса, но все же народу оказалось раз в десять больше, чем упавших духом новобранцев. «Вот ваша семья!» — улыбнулась Бренди, «Мы побежим все вместе. Офицеры, рядовые, новобранцы...» «Люди, синтианцы, гамбольты, все, все! Так давайте же покажем, как мы это делаем!» Никому и в голову не пришло поинтересоваться, истекли ли отпущенные после старта в три минуты. Зрители, раскрыв рты, молча смотрели на то, как вся рота с шутом и бренди во главе сорвалась с места — устремилась вперед и увлекла за собой новобранцев.